сюрпризом добро пусть это подарком для всех строителей будет воскликнул иван сеёнович понимаю тебя мягко сказал николай николаевич пусть будет по-твоему вылетай в туннель сити как только почувствуешь себя в силах о твоем назначении скажем только членом комиссии уже находящимся на Аляске и вербертукан дерблю таким образом ты явишься на строительство не гостем не отставшим отдел бывшим начальником а сразу хозяином и пусть тебя только таким и увидят снова действующим требовательным и всем сердцем любящим строителей моста спасибо Только и мог сказать «Андрей» и отвернулся. Глава 5 Последний шов. Андрей отложил вылет на Аляску дня на три, чтобы немного отдохнуть в портовой больнице, где он пользовался всеобщим вниманием. Снова портовая больница, как и в давние времена, когда он был ранен в позвоночник. Тогда идея арктического моста только вынашивалась, теперь он построен. Елена Антонна пришла навестить своего больного. Он лежал в шезлонге. Из беседки в саду открывался вид на море. Оно всегда оказалось Андрею новым, неожиданным. На севере, под хмурыми тучами, оно было темным. У мыса бухты белела пенными гребнями, а там, в Японии, сверкала на солнце золотыми нитями, переливалось перламутровыми веерами и синела тканью кимоно. Елена антоновна подошла и села рядом. Андрей вздрогнул, смущенно улыбнулся и стал прятать недописанное письмо. Он хотел встать, но Елена Антонна удержала его, «Сидите, сидите, голубчик. Как мы себя чувствуем? Дайте-ка пульс. Выглядите молодцом. Даже румянец появился. Что ж вы бороду так и оставите? Так и оставлю. Не узнают вас, кому дорого. Узнавали. Задумчиво сказал Андрей» трогая в кармане письмо. Елена Антонна смешалась. Она вспомнила, как Аня была рядом, даже взглянула, но не узнала и прошла. Андрей Гойко усмехнулся. Елена Антонна замахала на него руками. «Это все борода, борода ваша несносная». Вот дам вам снотворного, и сама тайком волосище ваше срежу, и все пойдет по-старому. Ведь брат-то ваш, Степан Григорьевич, пример вам подал, женился. Как? Степан женат? А как же? На вдове Дениса Алексеевича Денисюка воспитывает трех его сыновей, Золотым человеком оказался. Андрей опустил голову. И здесь Степан заменил его, как и на стройке. Воспитал завещенных Андрею хлопчиков. А я и не знал. Тихо сказал Андрей. Женился. Думал он. Аня прошла мимо прошла все проходят или мелькнут метеором румянец румянец появился радовалась елена антонна да что это я право совсем запамятовала сюрприз принесла а молчу посылку получайте голубчик как это только адрес ваш узнали и елена антонна вынула из объемистой сумки, которая была под стать ее полной фигуре, аккуратную маленькую посылку. Пораженный Андрей посмотрел на адрес. Авиапочтой, Россия, строительство Арктического моста, инженеру Андрею Корневу. Кто бы это мог быть? Неужели? На приклеенной бумажке знакомый почерк Ивана Семеновича Седых переслать самолетом в новый порт, в портовую больницу А.Г. Корневу. Елена Антонна, заметив волнение Андрея, заторопилась и ушла. Андрей рассматривал посылку. Почтовый штамп — Япония. Значит, это она успела написать раньше чем он милая нежная киимиян дрожащие руки развертывали тонкую ткань что это и любимая тетрадь в деревянном лакированном переплете С запиской заложена знакомая страница в чем счастье любви в обладании нет счастье любви это горечь Желание. Желание счастья ему. Записка написана по-английски, но другим, незнакомому старческим почерком. Уважаемый господин, моя госпожа приказала мне переслать вам эту тетрадь, сама написав адрес. Я нашел тетрадь в рукаве ее кимоно На скале, где она лежала, уже мертвая, разбившись при страшном падении. Ветер лет, не высушит слез старого слуги, Который так радовался большому счастью маленькой девочки. «Извините, мой господин, невежество старика, Любовно служившего вам» и позвольте посочувствовать и вам в горе, которое для меня так велико, что заслоняет солнце. Я сам видел, как мелькнуло в воздухе ее яркое кимоно, будто бабочка слетела с черной скалы. Под той скалой я и нашел ее, несчастный и верный слуга. Андрей окаменел, выпрямился, Застыл, несгибаемый, как в былые годы, скулы резко обозначились на его побледневшем лице. Руки непроизвольно перелистывали страницы альбома, но глаза ничего не видели сквозь мутную, возникшую перед ними, пелену. Вот последняя страница